Десять правил для тех, кто надеется и верит. Правило первое. Всегда и во всем иди до конца. Если что-то не получается, если на пути возникают препятствия, никогда не отступай и не бросай начатое. Правило второе. Не лги и не утаивай правду. Все возможно объяснить. Не думай, что человек, которого ты любишь, глупее тебя. Правило третье. Всегда находи выход. Если тебе кажется, что ты попала в безвыходное положение, выключи отчаяние и трезво оцени свои возможности. Выход обязательно найдется. Правило четвертое. Прислушивайся к своей интуиции. Как бы ни было трудно, у тебя всегда есть надежный и верный человек. Это ты сама. Прислушайся, что говорит твой внутренний голос, и вместе вы обязательно справитесь. Правило пятое. Не теряй высокую самооценку. Как бы ни было трудно, не переставай следить за собой. Высоко держи голову, верь в свою счастливую звезду и знай, что ты достойна лучшей доли. Правило шестое. Успевай все. Устраивайся на вторую работу, рожай третьего ребенка, заводи собаку, записывайся на тренировку, планируй отпуск, не забрасывай вечеринок с друзьями. Жизнь полна только тогда, когда она бьет вокруг тебя живым ключом. Правило седьмое. Не опускай руки. Не давай унынию ни единого шанса. Если что-то не получается, начинай сначала. Правило восьмое. Верь в любовь. Только она дарит надежду. Всегда, как бы тебя ни заставляли в этом усомниться, верь. Она есть. Правило девятое. Всегда будь на шаг впереди. Если ты хочешь, чтобы близкие тебя ценили, а посторонние уважали, подавай пример во всем. Будь рачительной хозяйкой, нежной женой, мудрой матерью, прекрасным работником и верным другом. Правило десятое. Будь открыто счастью. Оно может ждать тебя за первым же поворотом. Главное, не проскочить этот поворот на полной скорости.